Ждали вас, а пришли какие-то мужики, и драка случилась. Ерунда. Не знаю никакой Валентины, свекой твоей знаком, подвозил однажды, но мне в голову не пришло, что девчонка платная. Если платная, так и не человек вовсе, зло спросил Артем. Лучше шпалы класть или голодать а мне лучше голодать. И хватит об этом. Не агитируй, не депутат. Кстати, Павел Усов депутаты подался. Флаг его в руки, у меня на него злость прошла. Гору посмотрел на часы. Ах, заболтались. Ты меня без дела не беспокой. Усадьба твоя не по моему ведомству. Майор, что захаживает, тоже не мой клиент. Пусть им ФСБ интересуется. «Так я пойду», — уныло него произнес Артем. «Иди, что для меня будет, звони». Горов неторопливо двинулся со стоянки, выехал на бульварное кольцо и покатил в сторону набережной. Глава 19 На центральном телеграфе В окошечке до востребования кобра получил телеграмму. У хайца 17-го день рождения Не забудь поздравить. Это означало, что к нему прибыл связной, который ждет его ежедневно в 17 часов в ресторане Пекин. Кто мог прибыть и зачем? Ясно, этот человек знает кобру в лицо а его знает в мире лишь несколько человек. Француз, араб, еврей, перебирал он. Этих людей в Москву можно привести только в наручниках. Абба прекрасно выглядел и, как всегда, улыбался. Они встретились у дверей Пекина, но в ресторан не пошли. Прогулялись по городу и устроились в небольшом частном ресторанчике С таким грозным швейцаром устальных дверей, что, казалось, он охраняет как минимум отделение Госбанк. За одним из четырех столиков сидела молодая парочка, пили коктейли и целовались. Капитанка появилась мгновенно, взглянула на гостей, оценивающе, улыбнулась и пригласила к столу. Сестренка «Принеси нам срочно по 100 граммов водки!» На улице мерзко, — сказал Кобра, отодвигая для Аббе стул и усаживая сам лицом к входной двери. «Ты, как всегда, в форме!» — одобрительно произнес Абба, взял с принесенного девушкой под носа стакан, выпил, бросил в рот маслину. «Люблю Россию!» Я прилетел сюда представителем крупной международной компании, которая интересуется возможностями развития в России туризма. Кобра взглянул в меню, улыбнулся официантки. Милочка, накормите нас по-русски, на то, чтобы мы остались живы и могли двигаться. Договорились? Окей, воскликнула девица и исчезла за портер. Тобой интересуется очень сильный полицейский, начал без предисловия Абба. Он знает, что ты в России, осведомлен о твоей профессии и опыте, имеет паспортное фото пятнадцатилетней давности. Пожалуй, все. Кажется, у тебя еще произошли мелкие неприятности, поэтому не хочешь встречаться с нашим человеком, да? Твой человек не годится. Это не мой. Я плохих не держу, сердито ответила Амба. Но тебе придется с ним встретиться. Ведь у тебя нет ни материала, ни даже машины. У тебя хотя бы надежная крыша? Я снял квартиру, сейчас в Москве это не проблема. Купил подержанные «Жигули», так что твоя информация неверна. Официанка начала накрывать на стол. Разговор пришлось вести об охоте и благоустройстве заповедник. «Мы имеем дела с политиками». Казала бы, когда официантка ушла. У них нет ничего, кроме амбиций и денег, которые они наворовали. Но мы эти деньги взяли, обязаны отработать.